Мы с Виталькой жили вместе, по крайней мере летом, с тех пор, как подружились. А подружились мы целую вечность назад, за два года до случая с ковром. Мне тогда не было и восьми лет, а Виталькины годы едва подтягивали к девяти. Он спас меня тогда. Эта целая история, которая началась печально, окончилась хорошо. Когда меня еще не было на свете, мой отец воевал с фашистами. Он вернулся живой, но с пробитыми легкими. Сначала болезнь его не очень мучила. Он стал работать учителем физики, женился. Затем родился я. Годы шли спокойно. А потом вдруг болезнь открылась, и врачи ничего не смогли сделать. Почти три года мы с мамой прожили вдвоем. А когда я окончал первый класс, у нас дома появился дядя Сева. Всеволод Сергеевич. С пятилетней Ленкой.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 и глаза не сердитые, а наоборот. Он смотрел этими глазами на маму, как Данила Мастер на каменный цветок, а на меня смотрел, как-то виновато. Ну и пусть, мог бы и вообще не смотреть. Не думайте, что я скандалил Элидусы открыто. По утрам я говорил ему «Здравствуйте», а вечером «Спокойной ночи». Даже стал звать его не Всеволод Сергеевич, а дядя Сева, по маминой просьбе.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 может, потом склею. И достал из-под дивана заброшенный школьный ранец. Кроме осколков котенка, я уложил в ранец свитер, книжку «Снежная королева», бутылку с водой, полбуханки хлеба, нарезанную ломтиками колбасу, спички и папину медаль за победу на черно-оранжевой ленточке. Потом вытащил из шкафа школьную форму, штаны с аккуратной заплаткой на левом колене, Гимнастерку с пуговками, похожими на военные, только без звездочек. И ремень с латунной пряжкой. На пряжке две веточки, книга и буква Ш. Форма эта неуклюжая и тяжелая, как доспехи рыцаря. Остачертила мне за долгие месяцы школьной жизни. Но что делать? Без теплой одежды в дальней дороге пропадешь. «Ты в школу пойдешь?» – подавленно спросила Ленка. «Тура!» – мстительно сказал я. Кто это ходит в школу, когда каникулы? Я вытер глаза, щелкнул пряжкой и сунул ноги в мамины резиновые сапоги. Сапоги были велики. Я отогнул голенище и получились отвороты, как у охотников или мушкетеров. В правое голенище я сунул свой узкий тонкий кинжал, сделанный из ножовки для металла. У него была рукоятка, обмотанная изолентой, и перекладинка из медной проволоки.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 и, может быть, поставила бы даже в угол за умывальник. Ну и пусть. Я оказался бы схваченным, но не побежденным. А прийти домой сам я не мог. Такой позор, такое поражение. Но мамы и дяди Севы не было. Может быть, лечь в канаву рядом с тротуаром и умереть от горя. Однако, умирать здесь было неудобно. Во-первых, меня увидели бы прохожие. Во-вторых, несмотря на вечернее время, стояла жара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 Но случилось так, что именно он встретился на моем горьком пути. «В лагерь?» – спросил он. «Я чувствовал, что если начну говорить, разревусь». И покачал головой. Виталька перестал смеяться. Уже другим голосом поинтересовался. «В лес?» Я кивнул. Виталька стал серьезным. Зачем-то надел через плечо обруч, осмотрел меня от цепок ранца, торчавшего над плечами, и тихо спросил – «Но совсем?» Я даже не удивился, как он догадался. Главное было удержать слезы. Я снова кивнул. Виталька обошел меня вокруг, осторожно потрогал ранец. Затем снова встал передо мной. Я впервые увидел близко его глаза, Виталькины. Он был мудрый человек, даже в те годы. Он сказал, «Чего тебе в лесу делать одному? Айда ко мне!» «Если бы я не боялся говорить, я заспорил бы. но ну, чё я пойду к нему, почти к незнакомому?» «Ему, наверное, влетит. Скажут, что за бродягу привёл с улицы?» Но разговаривать я не мог, а молча стоять было глупо. И я, понурившись, зашагал рядом с Виталькой. Он привёл меня в старый дом. Из прихожей по скрипучей лесенке мы поднялись в невысокую комнатку. Там была лежанка на чербанах косоногий стол и старинные кресла с завитками и вылезшей из сиденья пружиной. А на стенах какие-то картинки, я их тогда не разглядел. Виталька стащил с меня ранец и сказал, «Гляди-ка, ты весь мокрый, вылезай из своей шкуры и айда умываться». Я с облегчением выбрался из походных доспехов. Виталька дал мне вместо сапог свои старые тапочки и повел вниз к умывальнику.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 Тетя Валя смотрела на нас поверх очков. Она была высокая, горбоносая, в синем платье с воротничком. Стоячим, как у офицерского кителя. Волосы у нее были гладкие, собранные сзади в тугой валик. Таких дам, кудых и строгих, я видел в английском фильме про мальчишку по имени Дэвид Копперфилд, когда мы ходили с мамой в клуб речников. А в жизни мне такая тетенька ни разу не встречалась. В ответ на мое «Здрасте» она кивнула, а Витальке сказала «Покормить? Хм, а руки мыли?» Виталька вытянул вперед растопыренные ладошки и повертел ими, а я не решился. Тогда он взял мои руки и тоже протянул тете Вале. «Ничего не поделаешь», сказала она, «ступайте на кухню». Потом мы ели сосиски с горячей картошкой и пили холодное молоко. Я помнил мамины уроки, как держать себя в гостях, и сидел прямо, локти на стол не ставил, старался аккуратно орудовать ножом и вилкой, а Виталька болтал ногами и шумно втягивал в себя молоко. — Ты поучился бы у мальчика вести себя за столом, — заметила тетя Валя. — Он просто стесняется, потому что первый раз, — бесстрашно возразил Виталька. — Увы, будущее показало, что он был прав. «Ты издалека?» – обратилась ко мне тетя Валя. «Да ты что!» – торопливо вмешался Виталька. «Он с нашей улицы, из дома номер 14, где собака Джулька. Знаешь?» Я ожидал, что тетя Валя возмутится. С чего это она должна помнить всяких Джулик? Но она кивнула. «Он у нас переночует», – как-то очень уж обыкновенно сказал Виталька. Тетя Валя слегка подняла брови.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 Только как объяснить про все, я не знал. совсем ушел из дома», – прошептал Виталька. Я вздохнул. «Отлупили?» – понимающе спросил он. «Да что ты! Никто меня пальчиком даже не тронул!» «Без битья обижают!» Я опять проглотил комок. «Да не обижают! Из-за Ленки!» «Ну не из-за Ленки, а вообще! Из-за котенка!» Я все-таки начал рассказывать. Сперва просто так, а потом, конечно, разревелся. Виталька не успокаивал, только переспрашивал иногда, если я замолкал. Выслушал все и мудро сказал. «Ну ладно, это бывает». «Да, бывает», — подумал я. «А как же там, дома?» Я отбросил одеяло. «Ты куда?» «Домой я. Мама ищет, наверное». Виталька натянул на меня одеяло. «Мама знает».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 «И солдатики у нас не доделаны», – торил Виталька. Мама почему-то вздохнула и согласилась. «Вещи мои так и остались у Витальки. Даже мамины сапоги, даже папина медаль, и ружье, и кинжал, и котенок». Его склеил Андрей Николаевич, Виталькин отец, когда вернулся из рейса. А потом он сколотил второй топчан напротив Виталькиного натянул мне на уши фуражку, такую же, как у дяди Севы, и сказал, «Живите, люди!»